Весна рукотворна. Чтобы ежегодно спускать в Чусовую 500 барок, нужна была целая промышленность. И она, разумеется, имелась. Каждый горный округ строил себе на Чусовой пристань с амбарами. На реке соорудили 17 пристаней. Всю зиму от заводов к пристаням ползли санные обозы с металлом. А рядом на верфях стучали топоры. Артели бородатых корабелов обшивали досками скелеты барок. По весне водой из пристанских прудов заполняли огромные бассейны с причалами, гавань. Сотни работников по бревенчатым стапелям спускали барки на воду и подтаскивали к причалам на погрузку. Приказчики открывали амбары, загруженный караван стоял в гавани, ожидая старта. Сколько заводов имели на пристани свои амбары, столько караванов пристань и отправляла. Это был самый торжественный миг. Весь народ выходил на берег Чусовой без шапок и ждал. И вот под весенними тучами вниз по Чусовой с горы на гору летел гром выстрелов пристанских пушек, а вслед за ним по руслу катилась цунами. Ведь Чусовая никак и ни за что не пропустила бы железный караван. Не смогла бы по своей природе, она слишком мелкая даже в половодье. И горные заводы на две весенние недели превращали реку в гигантский гидравлический механизм по сбросу сотен барок со склонов Урала в глубокую каму. В системе Чусовой и ее притоков стояли два десятка горных заводов, как чугунные яблоки в ветвях каменной яблони. При заводах были пруды. Решение проблемы самоочевидно. Воду прудов надо слить в Чусовую. Не всю, а только вешний излишек. И заводы по сигналу поднимали тяжелые затворы плотин. Симфонии водопадов дирижировали горные генералы. Но вместо взмахов дирижерской палочки у них были выстрелы из пушек. Вода прудов лавиной валилась в часовую. Чусовая вздувалась от завода к заводу все выше и выше. По реке неслось рукотворное половодье. Это оно, обезумев, билось головой в бойцы. Это оно тащило на себе горнозаводской флот. Потому и барки не могли рассыпаться по часовой, чтобы не толкать друг друга на скалы. Караваны, как серфинг, упустил волну. Жди следующую. Но следующее будет только через год. Заводчики боролись друг с другом и с казной за право построить на часовой свою пристань. Иначе приходилось пользоваться чужими причалами И платить за это большие деньги Допуск к пристаням и организацию караванного вала Горные генералы использовали как рычаги управления с троптивыми заводчиками Сцепиться за пристани с горными генералами Осмелились только Демидовы и Строгановы Демидовский донос на Татищева Одна из подножек той схватки Демидовы сочли, что им все дозволено а дипломатичные Строгановы объявили майорат на свои вотчины, в том числе и на свой кусок Чусовой.